Глава 7. Небо. Денис. Босс, мы пойдем на регистрацию. Сам понимаешь, багажат тонна. Могут докопаться до штативов в ручной кладе. Ты с нами? Я должен был идти с оператором и помощником, чтобы помочь и не опоздать. Но Надя так и не приехала. Я ждал от нее подвох и должен был находиться там, где она велела. Идите, махнул я рукой. Подожду еще нашу помощницу. Ребята не стали комментировать мое решение и отправились к стойке. Я набрал Надю еще раз. Вне зоны. Мне не нравилось, что она опаздывает. С нее станется кинуть меня изящно и нежно. Черт знает, спустит ей интриги Пескунов или нет. Я все еще ни черта не понимал в их отношениях и сотрудничестве. Зато понимал сто процентов, что Надежда знать меня не желает. Особенно после поцелуев на приеме и ее поспешного бегства. Зато я очень хотел ее видеть, знать, провести время и понять, наконец. А может и убедить уйти от Семена? Ко мне? Нет, вряд ли она захочет. Пусть просто уйдет от него, разорвет эту больную связь. Для меня стало делом чести довести Надю до этого решения. Чувствую вины и что-то еще очень неприятное, вроде ревности не давали мне покоя. Я не должен был выполнять ее просьбу, игнорировать желание помочь ей после выкидыша, после универа, после всего. Я должен был помогать ей, чтобы она не оказалась подписку новым. Теперь нужно исправить эту ошибку. Надя дорога мне, как не абсурдно это звучит. Нас связывало что-то очень важное. Я сам не понимал, что это, но не хотел отпускать. Я снова набрал ее номер. И на этот раз услышал гудки. А следом за ними трель телефона. Увидел и саму Надю. Она вошла в здание аэропорта, везя за собой яркий желтый чемоданчик. Вспомнился ее коноречный костюм. Видимо, Надя любит яркий солнечный цвет в одежде и аксессуарах. Я увидел, как она достает телефон, смотрит на экран, кривит рот и убирает мобильный обратно в карман, не отвечая. Зараза какая! Надя огляделась, заметила меня. Я махнул рукой, как дурак. Будто без этого она бы не подошла ко мне. «Привет!» – поздоровался я, продолжая выдавать самое оригинальное решение. «Зачем названивать Денис?» Я прислала все инструкции. Недовольно ответила она, не утруждаясь церемониями приветствия. Я забрал у нее чемодан и отправил его на ленту досмотра. Надя недовольно выдохнула, но отбирать его не стала. Следом за ее желтым багажом поехала и моя скучная кожаная сумка. «Я сомневался, что ты приедешь», — объяснил я ей честно свой телефонный террор. «И правильно делал», — неожиданно ответила Надя. Она прошла через рамку, забрала свой багаж и направилась к табло. «Нам туда», — указал я в сторону нужных гейтов. «Ребята уже ушли на посадку». «Хоть какая-то от тебя польза». Буркнула она неприветливо. Сверяться с табло не стало, просто пошла, куда я показал. Хоть в этом она мне доверяет. Так себе достижение, но лучше, чем ничего. У стойки Надя забрала у меня паспорт и передала его сотруднице. Я и пикнуть не успел. Ее движения были молниеносные, уверенные, а я неожиданно растерялся от такого напора. «Апгрейд до бизнеса». «Ваши места рядом», — сообщила нам девушка с приветливой улыбкой. «А можно не рядом?» — поинтересовалась Надя, чем вызвала недоумение. Недоумевал, конечно, регистраторша, а я быстренько завелся. «Какой к черту бизнес?» «Нормальный», — буркнула Надя и сделала в меня какой-то пас с рукой. Жест был очень неприятным, она словно пыталась заколдовать меня и намекала, чтобы я не вмешивался. «Я не просил бизнес-класс». — Я просила, — парировала Надя. — Денис, сделай милость, помолчи. Ее командный тон подействовал лучше небрежного пасса. Я потерял дар речи. — Так вы вместе летите? — продолжала уточнять девушка за стойк. — Места рядом, но можно попробовать. Я не уверена, в ваших билетах пометки, с которыми... — А, к черту! — Надя махнула рукой. — Давайте что есть. — Ты объяснишь? Начал я, пока девушка проверяла паспорта. Но Надя опять махнула на меня. «Потом!» — рявкнула она, и я заткнулся. «Ведьма, блин!» Я обрел дар речи только когда мы получили посадочные и вышли из зоны досмотра. «Теперь мы чилим в премиум-зале или что?» «Времени нет, Денис, нам пора на посадку», — сообщила Надя. «А моим ребятам тоже сделали апгрейд до бизнеса?» Я знал ответ на этот вопрос, и меня он бесил до ужаса. Надя подтвердила догадки. — Нет, только мы летим с комфортом. Пескунов устроил. — Нет, я. Не зыркай майоров. Сам хотел меня в этом волшебном путешествии, а я хочу хотя бы вытянуть ноги. — Лишь бы не протянуть. Ха — Ха-ха, смешно. — Сделай милость, обижайся на меня молча, — отрезала Надя. Я лечу в бизнесе, а ребята в эконом. Никогда так не делал. Мне не нравится. Надя вздохнула. Мне плевать, что там тебе не нравится. На ваши традиции тоже все равно. Я исполняю свои обязанности. И команды хозяина. Не сдержался я. Надя резко остановилась посереди коридора. На нее наскочила женщина, выругалась, обошла. Моя спутница не обратила на нее внимания. Она взглянула на меня из-под бровей и прикусила губу. Думаю, ей многое хотелось сказать, но Надя не стала. Она наклонила голову и спросила раздражающе спокойно. «Ты взял меня в это путешествие, чтобы оскорблять?» «Нет», — проговорил я, неожиданно устыдившись собственной несдержанности и грубости. «Я хотел наладить контакт, подружиться». Звучало смешно, конечно. Надя приподняла бровь. Уголок ее рта дернулся в попытке улыбнуться. — Ты очень оригинально заводишь друзей, Денис. Я кивал обреченно. — Возможно, поэтому у меня их очень мало. — Скорее всего, — согласилась Надя, — ты заставил меня лететь с тобой в Архангельск. Теперь поливаешь грязью. Насилие и унижение точно не наладят наше общение. — Я уже понял. — Вот и хорошо. Не даю никому советов обычно, но это так и просится. Будь добр, заткнись хотя бы на время. Тогда я постараюсь не желать тебе подавиться самолетной едой. Не дожидаясь моего ответа, она пошла дальше по коридору в сторону зоны посадки. Мне пришлось догонять, цепив зубы. Заткнуться — неплохой совет. Но я точно не смогу ему следовать. Не для того я наставил условия Пескунову. Салон бизнеса до Архангельска не особо отличался от эконома. Ноги можно вытянуть, как Надя мечтала, но все остальное совсем не похоже на отчеты топовых блогеров. После взлета предложили шампанское и закуски, и мы оба отказались. Как только бортпроводница ушла, я нарушил обед молчания. — Не то, что я представлял, — проговорил я, обводя взглядом салон. — А ты? — Нормально. — демократично ответила Надя. Она попыталась устроиться поудобнее, но кресла этому не способствовали. — Попросить подушку и одеяло? — проявил я внимание. — Хочешь поспать? — Да, хочу. Дома, в своей кровати, и никогда тебя больше не видеть, майоров. — Прости, я не хотел. — Хотел, — возразила Надя. — Если думаешь, что в туалете на приеме... — Не думаю, — перебил я ее. Я точно знаю, что перегнул палку после аукциона. Меня взбесили твои царапины, да и воспоминания нахлынули. Ты... Я сглотнул, не в силах выдержать ее заинтересованный взгляд. Моргнул, потер глаза. Надя молчала, давая мне шанс закончить. Ты очень красивая была там. Я слегка поплыл. Мы не общались пять лет. Ты очень изменилась. Я не могу понять, как с тобой общаться. Мне показалось, что честность сейчас будет уместна. Она поймет, если я начну врать. Разозлится, если буду юлить и кривляться. Надя выслушала и некоторое время обдумывала, а потом спросила. Зачем ты потребовал моего личного внимания в этой поездке? Я развел руками и повторил то, что сказал в аэропорту. Подружиться, Надя. Наладить наши отношения. У нас нет отношений, Денис. Есть. Рабочие хотя бы. Если хочешь знать, то я не против взаимовыгодного сотрудничества. Мы еще не раз столкнемся по работе и в обществе. Ты из моего города, из моего универа. У нас был один учитель, одна база знаний. Наверное, я старею, но иногда хочется иметь возможность пообщаться с близким по духу человеком. — И во всей Москве нет никого близкого тебе? — спросила она, продолжая буравить меня взглядом. Я знал, на кого Надя намекает, и мог ответить ей без лжи и увиливаний снова. «Нет, Марго совсем другое дело. Мы близки, но...» Надя зажмурилась и замотала головой. «Нет, нет, нет, майоров. Я не хочу с тобой дружить так близко. Прошу, избавь от подробностей близости с этой женщиной. Пусть все это будет между вами. Мне неинтересно. Все что угодно, только не это». «Нам ведь не обязательно это обсуждать?» «Конечно». Я опустил голову, пытаясь спрятать улыбку. Но Надя все заметила. Она наблюдательная и давно не скромная, похоже. Поэтому потребовала у меня ответа. «Почему ты смеешься? Что смешного я сказала?» «Ничего, ты права, конечно, но...» Я рассмеялся, не сумев сдержать нелепое счастье и облегчение какое-то. «Денис!» – она шлепнула меня по коленке, окончательно разозлившись. «Я ликовал. Даже такое болезненное прикосновение доставляло мне радость. Именно то, что я хотел испытывать в этом путешествии. Настоящая радость, настоящая злость, предвкушение, надежда. Я давно забыл, что могу так чувствовать. Думал, разучился, повзрослел». Но Надя ворвалась в мой мир и напомнила, что я человек, а не только журналист. Будучи человеком, я продолжал смеяться. Надя не желала игнорировать мой смех. «Объясни, почему смеешься?» — не отставала она. «Потому что чертовски приятно». «Что именно?» «Ты ревнуешь меня, К Марго! Разумеется, она брезгливо фыркнула и возразила. «Размечтался. Вот еще». «Много чести. Ты с ума сошел? Какая ревность?» «Примерно такая же, что жрала меня на приеме, я думаю». «Нет». Надя отвернулась к окну, но меня это не остановило. Я подался вперед и зашептал ей на ухо. «Невыносимо смотреть на тебя рядом с ним, Надя. Особенно, когда он к тебе прикасается. Или ты склоняешь голову, чтобы слушаться его. Я ревную адски. Ты чувствуешь то же самое?» — Нет, другое, — проговорила Надя, не поворачивая головы. — Я вспоминаю боль, Денис. Запах ее духов на твоей рубашке и тошноту. А потом накатывает пустота, которая душит. В перемешку с пониманием, что я тупая, наивная дура. — Я прекрасно понял, о чем говорит Надя, какой день она вспоминает. — Да, я ревную тебя к Марго. «Немного», — проговорила она, продолжая смотреть в иллюминатор. «Но это чувство такое маленькое по сравнению со всеми остальными ассоциациями, которые у меня вызывает твоя... <дум> дама. Так что ревность меня почти не тревожит». «Надя». Я сжал ее руку. Оказывается, пока она говорила, я накрыл ее ладонь. Надя села прямо и смотрела теперь перед собой. Я бестактно разглядывал ее лицо, ища в глазах слезы, но она не заплакала. Лишь грудь часто вздымалась, выдавая волнение. Но Надя достаточно быстро справилась с эмоциями. Дыхание выровнялось, она осторожно вынула руку из моего сочувственного захвата, сцепила пальцы в замок и повернулась ко мне. На ее губах заиграла не очень искренняя улыбка. Голос чуть дрожал, когда она заговорила. «Не будем про Семена. «Не будем», — согласился я. «Но я бы хотел узнать, как ты жила». Надя покачала головой, отказывая мне в этой информации. «Если честно, я бы поговорила о тебе. Мне нравится смотреть «Новые времена». Я так и онемел. Недоверчиво смотрел на нее, но Надя, кажется, не издевалась, была искренно. «Правда, у тебя получился отличный проект». Занял нишу, которую смог освоить на 200%. Я думал, никто уже не сделает на Ютубе качественную журналистику в потоке. «Ну, зря ты так», — вяло попытался я прикрыться скромностью. «Многие мои коллеги делают репортажи». «Да, многие», — согласилась Надя. «Но они выдают материал редко и не всегда актуально». «Сольно сложно оставаться в новостном режиме». Я об этом и говорила продолжала Надя. Ее глаза засияли, и я с осторожной радостью отметил, что в ней все еще живет тот юный энтузиазм. Она примерно так же увлеченно рассказывала мне о Леонидове пять лет назад в ресторане родного городка. Словно не было между нами пропасть и обид. Я мог тогда поступить иначе, и мы были бы совсем в других отношениях сейчас. Может, и по одну сторону баррикад. Ты собрал классную команду. Несколько форматов на одном канале. Это безумно круто. Я в восторге от еженедельного итогового выпуска. Да, я тоже, согласился я, ерзая в кресле от похвал. Знаешь, я предлагал Леонидову сделать этот выпуск вместе. А он? Надя развернулась ко мне лицом, почти пересаживаясь на мое кресло. У него своих дел полно. Идея вроде понравилась, но мне пришлось воплощать лично. Может, хватит про меня? «Почему? Мне интересно. Кстати, как мама? Как Нина?» Не хотел звучать жалко, но, похоже, в ближайшее время не смогу ответить на этот вопрос спокойно и ровно. Надя ждала ответа. Я пытался говорить нормально, но голос скрипел, как старый трактор. «Мама умерла в прошлом году». Надя вздрогнула. «Теперь ее рука накрыла мою». Я был рад прикосновению и теплу, которое проникло в меня вместе с сочувствием. Как ни странно. Надиной жалости я не чувствовал, хотя был готов именно к ней. «Прости, Денис, я не знала», — проговорила она. Я не мог перестать смотреть на ее руку, которая потирает мою. Бессовестно пользуясь своей уязвимостью в этот момент, я взял ее ладонь и поднес к губам. Надя не вырвала руку, позволила мне поцеловать каждый пальчик. «Ты не знала», — повторил я ее слова. «Так бывает». «Она болела?» «Нет, скоропостижно». «Сердце?» «Мне жаль». «Знаю», — ответил я. Она забрала у меня руку, но прежде чем опустить ее, погладила меня по щеке. Сочувствие не больше. Я с трудом сдержался, чтобы не потеряться как пес. «А Нина?» «Наверное, ей было нелегко?» – осторожно спросила Надя. Она уехала в Штаты. Аспирантура в биохимии, генетика и фармакология. Возможно, однажды найдет лекарство от рака. «Не удивлюсь. Она может». Надя улыбнулась. Она звонила мне несколько раз, но я не захотела общаться. «Из-за меня?» «Да, из-за тебя. Из-за себя. Жалею сейчас очень». Напиши ей, — предложил я. Она много постит в Фейсбуке, легко найдешь ее. Уверен, будет рада тебе. Да нет, столько времени прошло. Глупо набиваться в подруге. Нисколько. Время ушло. Нет, Надя, — возразил я. Время здесь и сейчас. Глупо отказываться пробовать. А вдруг получится? Надя вздернула брови и не стала спорить. «Возможно, ты и прав. Хочешь, я сам ей напишу? Или дать ссылку на аккаунт? Нет, я найду по поиску. Спасибо». Надя притихла, а я все никак не мог отделаться от собственных слов. «Время здесь и сейчас. Его нельзя упустить, если продолжаешь жить и дышать». У меня была странная твердая уверенность, что Нина с удовольствием продолжит дружбу с Надей, пусть и по переписке. А есть ли шанс у нас с Надей продолжить хоть что-то? Что было между нами? Стоит ли это продолжать? Или нам нужно что-то новое? Нужно ли это мне? Нам снова предложили напитки, и в этот раз мы оба решили выпить кофе. До посадки я пытался разобраться в собственных чувствах и желаниях. Не смог. Нина смогла найти себя после смерти мамы. Она горевала сильно, но очень быстро смогла разобраться в себе. Мама сдерживала ее порывы, когда она ушла, Нина прозрела. Со мной такого яркого преображения не произошло. Я продолжал делать свое дело, застревая время от времени в самокопании и рефлексии. Даже работа не всегда доставляла удовольствие. Я сам себя не чувствовал, пока не появилась Надя. Пилот объявил посадку. Мы пристегнули ремни. Самолет снижался. Я не жалел, что провел с Надей в бизнесе эти два часа. Она заметила мой взгляд и чуть улыбнулась. Лед подтаял. Я на верном пути. Знать бы еще, куда иду.